Представление о том, что силу воли можно как-то тренировать, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем просто вредно. Общепринятая мудрость гласит, что если вы выполните определённые упражнения или воспитаете некие привычки, то укрепите мышцу силы воли. Однако учёные выяснили, что это не так. Мы не можем просто применять свою решимость ко всему, что делаем. иначе просто выгорим. Если заставлять себя делать то, к чему не лежит душа или что не совпадает с вашими наклонностями или целью в жизни, то придётся заплатить за это ослаблением мотивации и стремления ко всему остальному. В книге Дизайн вашей жизни Билл Бернетт и Дейв Эвенс рассказали о женщине, которая добилась партнёрства в крупной юридической фирме, в которой работала. Давайте остановимся и подумаем, что это значит. Она великолепно училась в колледже, одни пятёрки, диплом с отличием, поступила в юридическую школу, входящую в десятку лучших. Крупная юридическая фирма принимала на работу только выпускников таких школ. Женщина окончила школу одной из лучших на курсе. Потом её взяли помощником, она должна была работать по 80 часов в неделю и больше, почти 5 лет. И в итоге ей предложили стать партнёром. Затем она продолжала работать, испытывать стресс, не спать ночами. Хочется надеяться, что ей это нравилось, но нет. После того, как она стала партнёром, то есть вскарабкалась на вершину успеха, Силы у нее закончились. Вместо того, чтобы радоваться новому статусу, она каждую ночь рыдала в подушку и засыпала в изнеможении и отчаянии. У нее исчезла настойчивость. Когда дело доходит до запаса сил и воли, мы можем немного придержать его, но это нельзя делать до бесконечности. Мы должны выбирать с умом. Культ упорства и настойчивости приводит еще к одной проблеме. Иногда отступление лучше, что можно сделать в данный момент. Многие желания, спасибо за это нашей культуре, недостижимы. Есть научные данные о том, что отказ от недостижимой цели делает нас счастливее, спокойнее и даже здоровее. Отступление действительно приносит физическое облегчение. В многочисленных исследованиях с участниками разного возраста обнаружилось, Что освобождение от нереальной цели, выход из системы, оказывает мощное положительное влияние на физическое здоровье. В частности, результаты трёх экспериментов показали, что у людей, которые смогли отказаться от недостижимого, наблюдается нормальный уровень гормонов и здоровый сон. Если вы не отступаете, то зарабатываете депрессию, стресс и эмоциональные расстройства, которые могут повлиять на биологические процессы в эндокринной и иммунной системе и сделать вас восприимчивее, например, к астме и инфекциям. Другими словами, мы можем в прямом смысле заболеть из-за неуместного рвенья. Отступление часто срабатывает. Испытывая непреодолимую страсть к целеустремленности, мы лишаем себя доступного выхода. В этом заключается третья проблема приверженности к упорству и настойчивости. Один из моих любимых примеров — выдающийся руководитель компании Intel Эндрю Гроув. Он работал в компании в конце 20 века. Я лично был знаком с Гроувом. Сначала он был таким же, как все. На родине, в Венгрии, его звали Андраш Гроув. После того, как советские танки задавили демократическую революцию 1956 года, он прорвался через колючую проволоку и бежал от коммунистического режима. В 20 лет Гроув приехал в Нью-Йорк без денег и связей. Потом он поступил в City College Нью-Йорка, где тогда было бесплатное обучение, и выиграл стипендию для получения специальности инженера-химика в Калифорнийском университете в Беркли. Гроув отлично проявил себя, и на него обратил внимание знаменитый выпускник Беркли, сотрудник Кремниевой долины Гордон Мур. Он предложил Гроуву работу в компании Fairchild Semiconductor. В 1968 году Мур и его коллега Роберт Нойс ушли из этой компании и основали Intel. Третьим соучредителем они пригласили Гроува. В 1970-е годы компания Intel получила большую часть дохода и почти всю прибыль от продажи интегральных схем памяти. В 1971 году она выпустила многообещающий новый продукт микропроцессор. Однако, несмотря на абсолютную новизну, его вклад в финансовое благополучие компании был незначительным на протяжении всех 70-х годов. Зато интегральные схемы памяти стали хлебом с маслом для Intel. В конце 1970-х годов японские, а затем и южнокорейские компании тоже начали выпускать интегральные схемы и избили цену на продукцию Intel. В начале 1980-х у компании наступил финансовый кризис. Гроув предложил радикальное решение. Intel следует свернуть производство интегральных схем и сделать ставку на микропроцессоры. Предложение вызвало жаркие споры. Боб Нойс считал, что отказ от выпуска схем означает поражение, но Гроув настаивал. Как он рассказывал спустя годы: "Знаете, я спросил Гордона Мура, что будет, если нас купят? Что сделают эти новые ребята?" На что Гордон ответил, что новые владельцы вышвырнут нас вон. смеётся. И покончит со схемами памяти. Именно таким был ход Intel. Руководители отказались от бесполезного дела и сосредоточились на будущем. Любой знающий создатель компьютерного стартапа скажет вам, насколько важным бывает своевременное отступление. Успешные компании вроде Intel всё время прекращают какие-то проекты. Предприниматель и миллиардер Ричард Брэнсон вообще серийный капитулянт. Вспомните о тех проектах, которые он бросил, как неудовлетворяющие ожидания. Virgin Cola, Virgin Digital, Virgin Cars, Virgin Brights. Есть такая поговорка в Кремниевой долине: неудача быстрее ведёт к успеху. Однако, чтобы потерпеть неудачу в чём-то, вы должны это попробовать сделать, затем попробовать ещё, с удвоенными силами. В то же время, если понимаете, что ситуация безнадёжна, и у вас есть на что потратить время, то переходите к другому варианту. Абсолютно непродуктивно наклеивать ярлык капитулянта на человека, который отказывается от бессмысленного занятия. Ведь предприниматели признают ценность такого манёвра. Генерал, который вовремя отступает, получает награду за стратегический ход или гибкую тактику.